Глава третья Когда я расставил еду на столике на балконе, из ванны вышла Кристина. С полотенцем на голове и в белоснежном халате она выглядела очень по-домашнему, отчего немного смущалась. Ха, по-домашнему. А под халат, как я вижу, через вырез футболку надела. «Мне нужно...» — начала была она, но ее живот предательски заурчал. «Давай уже поедим. С моего балкона отличный вид на лесок и промзону. Никто на нас пялиться не будет». Немного поколебавшись, она согласилась. Так что спустя пару минут я наблюдал, с каким щенячьим восторгом она макает пельмени в сметану. «Ммм, вкусно! Спасибо, Макс!» — повторяла девушка. Я был полностью с ней согласен и молча кивнул. Говорить было некогда, нужно было поспешить, пока она не съела обед на двоих в одну каску. Да уж, похоже, сложно ей прокормить неструктурированные избытки своей жизненной энергии. И ведь стали у девушки осиная, видимо, вот уж и правда все лишнее в самом деле в грудь уходит. «Еще раз спасибо, Макс, за все!» Наевшись, она откинулась на спинку плетеного стула и уставилась на горизонт. За небольшим лесочком виднелись жилые дома соседнего района. «Не стоит! Настоящий мужчина никогда не бросит девушку в беде и не оставит голодный!» «Ну, хватит!» — смущенно проговорила она. Затем выдохнула и посмотрела на меня серьезными глазами. «Я не забуду твоей доброты!» и как только у меня появится возможность, отплачу за нее. Конечно, отплатишь, пожалуй, я плечами. Ты же автомеханик, подлатаешь мою красотку». Эм. хлопнула она густыми ресничками. «Нет, что ты? Я говорила, что разбираюсь в починке машин, но профессионально этим никогда не занималась. Не думаю, что можно называть меня автомехаником. Да и хотела бы открыть свою автостанцию, но как бы...» Она сдулась и отвернулась. Ей было стыдно. «Что произошло?» — мягко спросил я. «Дело сразу не пошло». «Но это нормально. В конечном счете успеха добивается тот, кто не сдается». «Ты прав!» — перебила она меня резко. «Но я даже начать не смогла. Вот тут недалеко...» — она махнула рукой в сторону электростанции. Сдают бокс с оборудованием. Там у ребят да, не получилось». У меня было немного денег, я хотела попробовать. Надо же как-то на жизнь зарабатывать. Но, в общем, обокрали меня. Обокрали? Те, кто сдают бокс? Да нет же, вообще в соседнем районе. В сумке у меня была вся наличка, и... Она снова выдохнула. Взгляд ей стал решительным и холодным. Мальчик-оборванец попросил меня купить для него хлеба. Начала она ровным голосом. Я не отказала ребенку в помощи и купила. Тогда он спросил, могу ли я купить хлеба и молока для его больной сестренки. Я купила. Хотела ему отдать, но он сказал, что его сестренке было бы приятно, если бы такая красивая сударыня принесла ей подарки. Если бы я сказала девочке, что-то обязательно поправится. Мальчик сказал, что ему она не верит, а вот словам такой красавицы точно поверит. Ну, я и пошла за ним. Мы оказались в каком-то проулке. Там девочка в грязном платье сидела на картонке и жалобно смотрела на меня. Я начала с ней говорить, она мне улыбалась, как-то я не заметила, что мальчик отошел. Кристи поморщилась и покачала головой. Ну, а дальше налетели парни постарше, оттолкнули меня, вырвали сумочку, в которой я носила деньги, и разбежались кто куда. Даже больная девочка унеслась, точно молодая газель. Я попыталась бежать за ними, но их след простыл. Хотя сумочку я нашла возле мусорки. Там были всякие мои мелочи, документы тысяча рублей. Она яростно стукнула ладонью по столу, зазвенела посуда. От напускного спокойствия на лице Кристины не осталось и следа. Эти мелкие гады еще и насмехаются надо мной. Что мне до этой тысячи? И, ах, прости, Макс, за эту вспышку, — проговорила она и вымученно улыбнулась. Не кори себя за то, что поступила по-доброму. Да как будто им нужна была моя доброта, их интересовали только мои деньги. А кому-то в следующий раз действительно понадобится твоя помощь. А деньги — это дело наживное. Много хоть было?» Поколебавшись, Кристи неохотно ответила. «Два миллиона с мелочью». «Хм, ну не так много», — проговорил я и покосился на нее. Уверять меня в обратном девушка не стала, вместо этого тяжело вздохнула. И все же бы мне хватило этой мелочи на первое время, а сейчас... А сейчас можешь остаться у меня, — улыбнулся я. Комната есть, насчет аренды бокса с оборудованием, если у тебя все еще есть желание. Завтра сходишь с моим помощником, он все устроит. А насчет твоих денег, не переживай о них, будут еще. Хотя и такое наглое воровство тоже не будем спускать с рук. Сходим, поищем твоих юных грабителей. Сумку не выкинули в мусорку, а поставили рядом. Плюс оставили немного денег и документы. Любопытное поведение. Не знали ли ребятишки заранее, кого именно не грабят и какую сумму искать в сумке? Ой, задумался. На девушка смотрит на меня, как будто призрака увидела. Их прозрачные тела завораживают слабых духом, и люди в самом деле не могут отвести взгляд. Макс! выпалила она, ты серьезно? Да, пожалуй я плечами. Но ты меня совсем не знаешь, а готов помочь? Пустить под свою крышу? А чего мне бояться? Ты меня что, изнасилуешь? Ну, так я не против. Максим, пропустив мимо ушей мое предложение, она вспылила. А если я принесу тебе проблемы, если из-за меня ты окажешься в беде? Ой, я махнул рукой. Люди всегда приносят проблемы. «Я за решение этих проблем, как правило, получаю награду». «Ты хочешь от меня награду?» Нахмурилась она и с вызовом спросила. «Что именно я могу тебе дать? У меня ничего нет». «Есть». Но она покраснела и, сжавшись, отвернулась в полоборота. «Я про твои навыки, глупая. Займись моей тачкой. У Виталия тоже две машины. Плюс можно сторонние заказы брать, то хлеб». «Это неравноценный обмен», — пробурчала она. «Так и ты не алхимик. Но если хочешь, можешь и в других делах помогать, если время и силы будут оставаться». Несколько секунд она буравила меня напряженным взглядом, а затем вздохнула и кивнула. «Хорошо. Спасибо тебе большое. В самом деле некуда податься. Сделаю все, что в моих силах, чтобы не быть обузой». «Не сомневаюсь», — произнес я, поднявшись с места. Обойдя стол, я навис над девушкой, наклонившись к ее уху, проникновенно прошептал. «Но если ты обманешь меня или предашь, то я...» «Ты...» — выдавила она, не дождавшись конца фразы. «То я тебя съем!» — закончил я легко. «Я гуль!» «Блин, опять что-то из репертуара энергетического болвана!» «Но ничего, вон ее как проняло!» Сидит, ошарашенно пялится на меня. «Я тебе не предам, Макс», — пробормотала девушка смущенно, а затем резким движением наколола на вилку последнюю пельмешку и съела ее. «Закажи еще», — мысленно посоветовала мне в этот момент зверюга. «Доброе утро, господа. Вот мое завещание». Бодро улыбаясь, я протянул конверт хмурому солдату с автоматом. Раз уж я взялся соблюдать все правила при походе в аномалию, то решил поддержать традицию стражей. Но то, что в конверт я положил пустой листок, похоже, становится уже моей личной традицией. И дело даже не в том, что мне нечего завещать. Сейчас-то и миллионы на счету есть, и артефакты, и даже машина. Скорее мне просто лень что-то расписывать, да и, по сути, некому пока оставлять свое добро. Да и не верю я, что так легко помру». Выше благородие!» — поклонился солдат, прочитав фамилию на конверте. «Скоро прибудут остальные члены группы». «Нет, я буду один», — ответил я, проходя мимо него. «Погодите!» — выпалил он мне вслед. На шум из будки КПП вышли и другие бойцы. Двое из них пытались не зевать, хоть вид имели и сонный. «Ну да, я ведь забронировал аномалию на шесть утра». Выбрал себе куш посочнее и интереснее, но пришлось за ним ехать аж к точке постоянных аномалий. Сто тридцать километров от моего отеля. Еще и останавливался периодически, чтобы перезагрузить машину. Но некоторые участки трассы удалось проехать весело и с ветерком. Такую рань дороги еще свободны. Белозеров 18 лет, тридцати ранг, хмуро проговорил мужчина в серой форме корпуса стражей. На погонах у него сияло по одной звездочке. Стало быть, младший лейтенант. Это звание дают по умолчанию всем, кто стал штатным стражем. «Все верно. Пожалуй, я плечами». Мужик скривился. «Парень, это тебе не шутки. В этой аномалии неделю назад целая группа сгинула. Ты не понимаешь, куда идешь, что ли? Заигрался. Это аномалия неподтвержденного ранга. Вожак плюс. Хотя я все-таки уверен, что там уже кошмар». И коротко спросил я. — В смысле? — растерялся мужик. — К чему твоя тирада? Беспокоишься за зеленого ямца? — Ну так ты с целью ошибся, — усмехнулся я. — Бываете мужики, сматывайте пожитки. Когда я вернусь, аномалия уже будет считаться закрытой. Сделав ручкой, я вошел в густой туман. Мир вокруг меня мгновенно изменился. Порыв морозного ветра жег лицо, завыло в юга. И правда холодно. Проговорил я, накинув на голову капюшон пуховика. Разумеется, я подготовился заранее и переоделся в раздевалке при аномалии. Я огляделся по сторонам. Вход в аномалию сделали таким, чтобы страж попадал в небольшую заснеженную расщелину. Из-за вьюги дорога была едва различима. В этой аномалии всегда темно, и нет никаких признаков солнца. «Вылезай», — мысленно велел я. «Не хочу». Чего это вдруг? Она послала мне образ трясущейся от холода летающей лисицы, а затем образ пылающей пещеры, реклавы этой же лисицы, которая пожирает громадную огненную саламандру. Типа Смотри, куда нужно было идти, а не в эту морозную хтонь. Хорош уже, если хочешь и дальше эволюционировать, сперва помоги мне развиться, а потом будем думать насчет огненных аномалий. Она мысленно вздохнула. И столько всего было в этом вздохе, что я задумался, зачем я вообще держу эту зверюгу. Перекрыл ей энергетический контур. «Всё, всё, все, выхожу Тут же заверещала она, и пулей вылетела из моей груди. Я поморщился, резко упали запасы энергии, и достал из пространственного кармана сердечко скорпиона. Проходить эту аномалию с сильно просевшими показателями я не рискнул. Утопая по колено в снегу, я двинулся вниз по ложбинке между гор. Гребаный снег. Гребаная метель. Гребаный холод. Ненавижу холод. Но что поделать, аномалия в самом деле любопытная. Зверюга, сделав круг над моей головой, устремилась ко мне и врезалась в мою шею. «Ты чего?» — возмутился я. Вместо ответа она обвела мою шею, как воротник. Мне стало теплее. «Спасибо», — удивленно проговорил я. «Сама греюсь», — отозвалась она. А я думал, решила позаботиться о любимом хозяине. Вглядываясь в полумрак через снежный заслон, я пытался рассмотреть хоть что-нибудь интересное. Мне показалось, где-то вдалеке я увидел нечто напоминающее громадного металлического осьминога. Тихо выругался себе под нос, потому как, чтобы рассмотреть эту хрень поближе, требовалось уйти с курса и лезть в гору. Но не могу же я просто так пройти мимо. А вдруг эта ценность какая? Кто же на добычу глаза закрывает? Я знал, что эта аномалия блокируется аж на десять часов, так что о времени пока не волновался. И все же, чтобы добраться до металлической неведомой хрени, я потратил практически целый час. «Ух ты!» — выдохнул я, рассматривая этого осьминога. Осьминог оказался громадным ржавым роботом. Из какого бы мира ни появилась эта аномалия, кажется, будто технологии там развиты получше нашего. Хотя не факт, что тот мир вообще еще существует. Но факт в том, что за эту рухлить мне здорово заплатят. Столько иномирного металла... Я потирал руки от холода и возбуждения, когда зверюга резко вытянулась, перестав исполнять роль моего полупрозрачного мехового шарфика, и взмыла в воздух. Она издала странный звук, похожий на счастливое кряхтение, и полыхнула огнем. Послышался визг, запахло паленой шерстью. Через пару мгновений тональность визга сменилась с жалобного на яростный. На мою зверюгу прыгнул злобный факел. По крайней мере, так мне сперва показалось, ибо монстр целиком был объят пламенем. Однако зверюга тут же вновь вдохнула на него огнем, подняв температуру. Моя метка стремительно теплела, как и воздух вокруг. За несколько секунд зверюга прикончила пятерых тварей, появившихся из засады. «Молодец!» — протянув руку, я коснулся ее полупрозрачного тельца. «Не уверен, что кроме меня кто-то способен на подобное». «Но так как у нас со зверюгой общая энергия, я вполне ее чувствую». «Она, как кошка, потерлась мордочкой о мою руку, но затем спохватилась и фыркнула, а затем рванула на ближайшую подгорелую тушу и принялась рвать ее зубами. Я столбенел». «Так тебе нужна материальная пища?» — удивленно спросил я. «Зайцы вкуснее». Ну да, особенно, когда сама их приготовила. Слева раздался шорох. Я мысленно возвал к браслету-ороженосцу и послал в него энергию. Мне, само собой, не обязательно касаться артефакта другой рукой. Мой опыт позволял концентрировать энергию в любом объеме, на любом участке тела. В моей руке появился обломок артефакта арматуры, который я тут же наполнил энергией и швырнул на звук. Враг хрюкнул и стал различим для глаза. И в самом деле заяц беляк. Только три ухи, размером с кабана, с хищным оскалом и безумным взглядом. Таких монстров называют крухи. Заяц Людей трявкнул, и я швырнул в него второй осколок все той же арматуры, полученной трофеем после битвы с отморозками гильдии. На сей раз артефактный штырь пробил зайцу черепушку, войдя в правый глаз. Так как оба куска артефакта были запитаны на мой браслет, потребовалась лишь легкая энергетическая манипуляция и короткая мысленная команда, чтобы они вернулись в оруженосец. «Забавно», — проговорил я, глядя, как полупрозрачная летучая лисица жрет тушу, которая в несколько раз больше нее. «Ни про этого робота-осминога, ни про трюхих в отчетах не было. Я хотел, чтобы ты билась с другими гадами. Хм...» Короче, доедая, я потом сожги в пыль тех, кого убила, и больше не о такой крухи без моей команды. Почему? Повернулась в мою сторону окровавленная морда летучей лисицы. Потому что я не хочу, чтобы кто-то знал, что у меня есть красивая и могучая огненная зверюга, произнес я мысленно, добавив: не хочу, чтобы кто-то со мной ассоциировал огненные атаки. Зверюга расплылась в довольной улыбке, что с учетом крови на морде выглядело очень колоритно. А затем она нахмурилась и послала мне волны негодования. «Имя!» — под конец выдала она. «Хочу имя!» Это на зайчьих мозгов наелась и немного поумнело или совпадение. Оставив ее трапезничать, дальше я начал спускаться, матерясь себе под нос. Тропинку, которую я с трудом проделал, поднимаясь в гору, полностью замело. Гребанная метель. Ненавижу. Я еще не успел спуститься по ложбинке, как на меня напал десяток кроликов. Оказавшись в моем поле, они стали легкой добычей. Глядя на их трупы, я мысленно сетовал, что пропадает целых десять сердец. Но раз уж я решил обратиться за услугами к сборщикам корпуса, чтобы вытащить громадного робота осьминога то и трупики хищных зайцев тоже придется оставить нетронутыми в как можно большем количестве. Можно, конечно, рискнуть распотрошить зайцев, а потом сжечь. Но то, что у меня не было информации о них, еще не значит, что на более глубоких уровнях доступа она тоже отсутствует. Ко мне у любопытных и без того всегда будут вопросы в духе «А как он это сделал?» Но все же хочется, чтобы этих вопросов стало меньше. Эх, скорее бы уже сколотить команду верных сборщиков трофеев, от которых мне не придется ничего скрывать. О, а вот и те, ради кого я явился в эту аномалию. Впереди я увидел прозрачный ледяной обелиск. Внутри него, примерно в центре, отчетливо можно было разглядеть небольшой шарик. Это не семя аномалий. Это ядро малого элементаля. В нашем случае ледяного. Но на ценность самого ядра, как органа, способного хранить в себе энергию, стихия элементаля не влияет. Все их ядра, по сути, одинаковые. «Ты там скоро?» — мысленно обратился я к зверюге. «Лечу» и через несколько секунд нас с разгона врезалась в ледяного элементаля. Сказал бы, что враг попятился, но у него не было ног. И все же он немного отлетел назад, прежде чем контратаковать, выпустить в зверюгу облако мороза. «Давай, жги!» — мысленно крикнул я. Сейчас станет ясно, правильно ли я выбрал аномалию или нет. Я видел, как зверюга распахнула пасть, втягивая воздух, Как смешно раздулись ее мохнатые щечки и... Заряд пламени пролетел сквозь морозное облако, будто бы и не заметив преграды. А затем врезался в элементаля. Громко зашипела вода, превращающаяся в пар. Тело элементаля стало исчезать. Швыряя ядро мне, мысленно крикнул я, когда элементаль растаял настолько, что стало возможным схватить его за шарик. Зверюга мощно вдарила по ядру задней лапой, точно футболист, ядро полетело в меня. Ну, почти. «Молодец, но над точностью нужно еще поработать», — крикнул я, бросившись подбирать трофей. «Если ядро не отделить от элементаля, то тот может множество раз регенерировать свое тело». Сейчас же остатки глыбы льда начали распадаться на искрящиеся сельдинки. «Красиво!» Оценила Зверюга. Лединки исчезли. Я же ощутил прилив энергии в метку, но вместе с тем понял, что Зверюга здорово потратилась на свой бой. Понятно, противника мы выбрали удобного, но, похоже, почти половину энергии вновь придется тратить на сиюминутное восстановление. Но это оправданные траты, раз уж идешь в аномалию в соло. Зато энергию от уничтожения семени ни с кем делить не придется. К тому же этот элементаль, хоть он и не был таким жирным, но посмертный всплеск, как босс Трифидов, но все же гораздо жирнее статистического монстра из аномалии ранга «Вожак». Не зря корпус сомневался, к какому рангу отнести эту аномалию. Я на сто процентов уверен, что это все-таки кошмар. Не терпится увидеть местного босса и взять с него трофей. «О, еще элементали летят!» «Ты как, в норме?» — с азартом спросил я у зверюги, передавая ей часть энергии на восстановление. «Только размялась». «Отлично. Тогда продолжаем».